Глава пятнадцатая. Хантер. Отец, какая глупость! Впустую растрачивать свои возможности и потенциал. Отец, позор, настоящий позор. Отец, тебе выпал шанс, о котором твой брат только мечтал, и вот как ты играешь. Отец, тебе повезет, если по приезде домой тебя не погонят вон из Джерси палками. Я неотрывно смотрю на сообщение. На критику и негатив, которые после каждой игры напоминают о том, что мне никогда не стать Джоном, что я никогда не буду соответствовать идеалам отца, даже если изо дня в день буду выжимать себя как лимон, он все равно продолжит критиковать меня. Большим пальцем я смахиваю у в е д о м л е н и я знаю, что сегодня, когда усну, его слова будут съедать меня. Уснуть. Вот чего я хочу. Провалиться в беспамятный сон и забыть об этом никчёмном вечере, попытаться забыть, просто забыть. Я оглядываю раздевалку. К этому моменту большинство игроков уже ушли. Слава богу, после беседы с Юнгером они оставили меня в покое. Я не в настроении разговаривать, поэтому, как и советовал тренер, выхожу через задний туннель в надежде, что все так и продолжат держаться от меня подальше.